Глава 36. Тая. Год назад. «И я тебя люблю». Завершив разговор, я какое-то время смотрела в потемневший экран телефона. На душе было неспокойно. Может, зря я соврала Андрею про подружку. Почему побоялась сказать, что встречаюсь сегодня с Лёшей? Я же знаю, что Андрей верит мне и любит меня. Ревнует, конечно, но не так, чтобы это стало проблемой. Идею перезвонить и сознаться мужу я отмила в сторону. Это просто встреча с одноклассником, ничего больше. Так зачем давать Андрею лишний повод переживать? Особенно сейчас, когда у него и так полно забот с этим контрактом. Успокоив совесть тем, что расскажу всё Андрею, когда он вернётся, я начала собираться. Без фанатизма, не свидание ведь. Да и вообще, Лёшка показался таким встревоженным по телефону, ничего не стал объяснять. За друга я искренне переживала. Всё же с пелёнок практически друг друга знаем. Вместе ходили в детский сад, потом школа. После наши пути немного разошлись. Мы ограничивались поздравительными сообщениями в социальных сетях, но это не значит, что стали друг другу чужими. Вот и сейчас, едва заметила его на лавочке в парке, на моих губах появилась улыбка. В памяти промелькнули воспоминания о школьных годах, последнем звонке, выпускном о наших детских шалостях и разбитых коленках, когда мы только-только начинали осваивать велосипеды. Вот только Лёшка был как никогда серьёзен и показался мне усталым. Под глазами залегли тени, да и сам его взгляд был на редкость встревоженным. «Привет, Тайка!» — поздоровался он со мной, когда я подошла. «Спасибо, что пришла!» «Давно не виделись?» — улыбнулась я в ответ. «У тебя что-то случилось? По телефону ты...» «Мама серьёзно больна», — ошарашил меня Лёшка. «Сердце. Нужна срочная операция, иначе...» От таких новостей на коже появились мурашки. Тётю Зину я помнила прекрасно, и все воспоминания были исключительно светлыми. «Мне так жаль, Лёш!» — постаралась я подбодрить друга. «Дата уже назначена или...» «Или...» — поникшим голосом ответил Лёшка. «Бесплатно не делают, а цена просто космическая». Я собрал, сколько мог, но мне все равно не хватает. Тайка, мне не хватает миллиона рублей. Сумма действительно впечатляла. Даже не знаю, что бы я делал на месте лёшки Теперь понятно, почему он был так встревожен и вымотан. И морально, и физически. Я просто не знаю, к кому еще обратиться. С горечью в голосе продолжил он говорить. Я взял кредит, влез в долги и Тайка. лёша смотрел на меня с надеждой. Помоги мне. Мне больше некому обратиться. «У меня нет такой суммы», прошептала я, осторожно погладив его по плечу, стараясь хоть чем-то подбодрить. «Есть небольшие накопления. Я всё отдам, что есть, но там около двадцати тысяч. Этого не хватит. Эти деньги я бережно откладывала на курсы, но не помочь тёте Зине я просто не могла. И пусть это капля в море, но хоть что-то». «Я слышал, что ты удачно вышла замуж», ответил Лёша. «Может, ты попросишь мужа? Уверен, у него есть такая сумма». «Я спрошу у него», — неуверенно ответила я. «У Андрея были деньги, и он даже открыл мне доступ ко всем своим счетам. Вот только...» «Не знаю, может, это и глупость полнейшая, но я так ни разу ничего оттуда не взяла». Свекромонстр и так при каждой встрече намекает, что от Андрея мне нужны только его доходы. Возможно, по этой причине я старалась отстоять своё право на финансовую независимость. Тай, деньги нужны сегодня. Крайний срок завтра утром. Лёша взял меня за руки, немного больно сжав ладони. Помоги, ты моя последняя надежда. Я постараюсь. Осторожно избавившись от его прикосновения, я достала телефон и набрала номер Андрея. Телефон оказался вне зоны доступа. Прекрасно. Я всё верну, Тайка, продолжал уговаривать меня Лёша. Всё до копеечки. Не дай маме умереть. Я набирала номер Андрея снова и снова, хоть и понимала всю бесполезность своих действий. «Лёш, я очень хочу помочь, но пока я не поговорю с Андреем, я просто не могу взять такую сумму и...» «Я понимаю», — горько улыбнулся друг. «Я уверен, ты вышла замуж за хорошего человека. Твой Андрей не станет возражать. Просто я боюсь, что он выйдет на связь слишком поздно и...» «Спасибо, Тая. Спасибо, что попыталась помочь». Лёшка поднялся со скамейки и, махнув мне рукой, направился по дорожке в сторону выхода из парка. Смотря ему в спину, я прокручивала в голове его последнюю фразу. Лёшка прав. Андрей точно не откажет помочь. Он ведь не злой, не жадный. Да и это же в долг. Лёш, подожди. Вскочив со скамейки, я побежала следом за одноклассником, привлекая его внимание. Я согласна помочь. Поехали в банк. Надеюсь, нам не придётся долго ждать. Сумма всё же не маленькая. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Лёшка обнял меня, не переставая благодарить. «Тайка, я всё верну, всё до копеечки!» «Я тебе верю», мягко отстранившись от него, я осторожно попросила. «Но ты сможешь написать расписку? Всё же это я тебя знаю, а не Андрей, и...» «Конечно, напишу», заверил меня Лёшка, ни капельки не обидевшись на просьбу, хоть я и переживала, спрашивая его об этом. «Тайка, спасибо! Ты не представляешь, что делаешь для меня!» Вернувшись домой вечером, я поняла, что поступила правильно. Как я могла в такой ситуации не помочь другу? Никак. И Андрей всё поймёт и не осудит меня. Жизнь, конечно, я сама себе немного усложнила, обманув Андрея встречей с несуществующей подружкой, но он поймёт, обязательно поймёт и не станет долго злиться. Да и я умею быть убедительной. Щеки опалило румянцем. Стоило мне представить, как Андрей вернется и как именно я буду возвращать его хорошее настроение и стирать следы обиды за мою маленькую ложь. Вот только все пошло не так, как я себе представляла. Сначала мне на телефон пришло видео, в котором Андрей бережно держит на руках целующую его в шею Настю. Измена любимого растоптала меня. Я прорыдала всю ночь, не понимая, за что он так со мной. Чего ему не хватало? Что я сделала не так? Отчаяние сменилось злостью. Как он мог так со мной поступить? Как он мог предать мою любовь? Но объяснять Андрей мне ничего не стал. Приехав, он уже знал о моем обмане и о встрече с Лешей. Вот только вывернул всю правду наизнанку, сделав меня виноватой. Я пыталась ему все рассказать, но... Душу сжигала ярость и боль. Почему я должна перед ним оправдываться? Ведь это он предал меня. Он. Последнюю попытку поговорить я сделала, когда спустя неделю Лёша, как и обещал, вернул мне деньги. Я собрала волю в кулак и поехала к Андрею. С момента его возвращения из командировки он почти не жил в нашей квартире. Вот только в офисе я его не застала. Секретарша соврала, что Андрея нет на месте. Я больше часа простояла на входе в бизнес-центр надеясь подловить мужа в конце рабочего дня. А оказалось, что подловили меня. Именно такое ощущение я испытала, когда увидела эту Настю, что уверенно прошла мимо меня. Она ведь точно шла к Андрею, и для неё он явно был на месте. Стирая злые слёзы, я вернулась домой. Домой. Это больше не мой дом. Решив оставить записку и деньги, я хотела собрать вещи и уехать. Плевать, куда. Просто подальше от этого предателя и его новой пассии. Вот только и это у меня сделать не получилось. В квартире была свекромонстр, которая не стеснялась в выражениях, расписывая мне прелести Насти и то, что Андрей наконец-то сделал правильный выбор. Что ж, свой выбор я тоже сделала. Собрала вещи и, отдав свекромонстру деньги, покинула квартиру.